Издательство Эксмо. Филип Киндред Дик. Трансмиграция Тимоти Арчера. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Ода Бену Джонсону. Ах, Бен! Без перемен, сидеть б в гостях нам на твоих пирах, что были в Сан, в тавернах Док и Тан, где славный наш союз Мечежно избавлял от ус, а стих твой всё равно превосходил и пищу, и вино. Мой Бен, стряхни свой тлен, даруй умным, блистал который сам, и научи, как вдруг не расточить сей ценный дар напрасно, использовать с рассудком ясным, ведь мудрости такой не будет более в жизни всей земной. Роберт Гэриг 1648 год. Глава 1. Берфуд проводит семинары в своём плавучем доме в Сосалито. Понять, почему мы на этой земле стоит сотню долларов. Также вам дают бутерброд, но в тот день есть мне не хотелось. Только что был убит Джон Леннон, и я думаю, что знаю, почему мы на этой земле. Узнать, что вы лишитесь того, что любите больше всего, возможно, всего лишь Из-за ошибки в высших сферах, нежели по умыслу. Поставив свою Honda Civic у паркомата, я сидела и слушала радио. На каждой частоте уже можно было услышать все песни Beatles, когда-либо ими написанные. Вот дерьмо, подумала я. Как будто я вернулась в 60-е и всё ещё замужем за Джефферсоном Арчером. Где здесь Пятые ворота? спросила я двух проходивших мимо хиппи. Они не ответили. Я подумала: Слышали ли они новость о Джонни Леннине? Потом я подумала, какого чёрта меня волнует арабский мистицизм, суфии и вся та прочая фигня, о которой Эдгар Берфуд рассказывает в своей еженедельной радиопрограмме на KPFA в Беркли. Примечание. KPFA финансируемая слушателями FM-радиостанция в Беркли. Конец примечания. Суфии, счастливчики. Они учат, что сущность Бога не в могуществе, мудрости или любви, но в красоте. Это совершенно новое представление для мира, неизвестное и иудеям, и христианам, как и мне. Я всё так же работаю в магазине Music на Telegraph Avenue в Беркли и пытаюсь расплатиться за дом, который Джефф и я купили, когда были женаты. Я получила дом, а Джефф ничего. Такова была история его жизни. Кто же в здравом уме будет интересоваться арабским мистицизмом, спрашивала я себя, запирая Хонду и направляясь к ряду лодок. Особенно в погожий денёк. Но, бля, я уже проехала по мосту Ричардсона в Ричмонде, этой безвкусице, а затем мимо нефтеперерабатывающих заводов. Залив прекрасен. Полиция следит за вами на мосту Ричардсона. Они засекают, когда вы вносите плату за проезд и когда съезжаете с моста на стороне Марина. Если вы оказываетесь в округе Марин слишком быстро, вам приходится изрядно раскошелиться. Меня никогда не волновали Битлз. Джефф как-то принёс домой их альбом «Резиновая душа», и я сказала ему, что он скучен. Наш брак разваливался, и началом этого я считаю прослушивание «Мишель» миллиард раз день за днём. Полагаю, это было где-то в 1966-м. Многие в районе залива датируют события в своей жизни выходом альбомов Beatles. Первый сольник Пола Маккартни был издан за год до того, как мы с Джеффом расстались. Когда я слышу "Пижона", я начинаю плакать. То был год, когда я жила в нашем доме одна. Не делайте этого. Не живите в одиночестве. Вплоть до самой смерти Джефф продолжал антивоенную деятельность, чтобы оставаться с людьми. Я ушла, И слушала по КПФ оборочную музыку, которую лучше бы так и оставили позабытой. Так я впервые и услышала Эдгара Берфюта, который поначалу произвёл на меня впечатление придурка со слабым голоском и тоном безмерного наслаждения собственной мозговой деятельностью, радующегося, как двухлетний ребёнок, при каждом последующем сатори. Примечание: сатори просветление в дзен-буддизме. Конец примечания. Судя по всему, в районе залива я была единственным человеком, кто так его воспринял. Позже я изменила свой взгляд. КПФА начали передавать записанные лекции Берфута поздно вечером, и я порой их слушала, пытаясь заснуть. В полудрёме весь этот монотонный речитатив наполняется смыслом. Как-то несколько человек объяснили мне, что подобные действующие на подсознание послания были внесены во все передачи, транслировавшиеся в районе залива где-то в 1973-м, почти наверняка марсианами. Послание, полученное мною при прослушивании Берфута, представляло собой следующее. «В действительности вы хороший человек, и вам не следует позволять кому-то другому решать за вас. Как бы то ни было, по прошествии времени засыпать мне удавалось все легче и легче. Я позабыла Джеффа». И тот цвет, что ещё с его смертью, за исключением происшествий, время от времени врывавшихся в бытие моей души, обычно касавшихся какого-нибудь кризиса в кооперативе на University Avenue. Джефф раньше ввязывался в заварушки в кооперативе. Я считал это смешным. И теперь осознал я, подходя к трапу на маленький плавучий дом Эдгара Берфута, я буду соотносить свою поездку на этот семинар с убийством Джона Леннона. Эти два события для меня одно целое, хотя это не способ начать осмысление, решила я. Вернуться бы домой, да раскурить косячок, забыть этот нудящий голос образованности. Настало время пушек. Образованный или нет, вы ничего не можете подделать. Вы продавец пластинок со степенью по гуманитарным наукам, полученной в Калифорнийском университете. Добро утратило убеждение. Что-то вроде этого. что ныне зверь ползёт в Вифлеем к своему рождеству. Примечание. Уильям Батлер Йейтс. Второе пришествие. Конец примечания. Тварь горбатая кошмар мира. У нас была контрольная по ецу. Я получил опять с минусом. Я был прилежный. Раньше я могла просидеть на полу весь день, поедая сыр и попивая козье молоко, погрузившись в постижение длиннющего романа. Я прошла все длинные романы. Я получила образование в Калифорнийском университете. Я живу в Беркли. Я прошла в поисках утраченного времени и ничего из него не помню. Как говорится, вышла из двери, в которую вошла. Примечание. В поисках утраченного времени роман Марселя Пруста. Конец примечания. Мне не принесли пользы все эти годы в библиотеке в ожидании, когда загорится мой номер, означающий, что принесли заказанную книжку к стойке. И наверняка это справедливо для большинства людей. Но эти годы остаются в моей памяти как славные времена, в которые мы были много сообразительнее, нежели это обычно признается. Мы знали точно, что нам надо делать, и режиму Никсона пришлось уйти». То, что мы делали, делали осознанно, и никто из нас об этом не жалеет. Теперь Джефф Арчер мёртв, а с сегодняшнего дня мёртв и Джон Леннон. И другие мертвецы лежат вдоль пути, как будто прошёл огромный срок. Быть может, суфии с их убеждённостью в уврождённой красоте Бога смогут сделать меня счастливой. Быть может, именно поэтому я поднимаюсь по сходням на этот роскошный плавучий дом, Осуществляется план, в котором все эти печальные смерти складываются во что-то, а не в ничто, и каким-то образом обращаются в радость. Худой до ужаса парень, походивший на нашего друга Джона Аркамана, остановил меня. Билет? Вы имеете в виду это? Я вытащила из сумочки открытку, которую Берфуд прислал мне по получении моей сотни долларов. В Калифорнии вы покупаете образование точно так же, как и горох в супермаркете. по величине и весу. Взвесьте мне, пожалуйста, 4 фунта образования, сказала я себе. Нет, лучше дайте 10. У меня и вправду заканчивается. Проходите на корму, сказал худой. Приятно провести вам время, ответила я. Впервые увидев Эдгара Берфута, хочется сказать: да он ремонтирует коробки передач. Ростом он около 5-6 футов, и из-за его большого веса Создается впечатление, что питается он исключительно калорийной пищей фастфудов, а в общем, гамбургерами. Он лыс. Для данной области мира и данного периода развития человеческой цивилизации он одевается совершенно неправильно. Носит длинное шерстяное пальто, самые обыкновенные коричневые брюки и синюю хлопковую рубашку. Но вот туфли его как будто дорогие. Не знаю, можно ли назвать эту штуку на его шее галстуком. Возможно, его пытались повесить, а он оказался слишком тяжёлым, верёвка оборвалась, и он пошёл дальше по своим делам. Образование и выживание идут рука об руку, сказала я себе, усаживаясь на дешёвый складной стул. Там и сям уже сидели несколько человек, в основном молодые. Мой муж мёртв, как и его отец. Любовница его отца проглотила флакон барбитуратов и теперь в могиле в вечном сне. каковой и был целью этого поступка. Слон вышел из шахматной игры, а с ним и норвежка блондинка, которую, если верить Джефу, тот содержал за счёт епископского дискреционного фонда. Шахматы и надувательство. Примечание. Игра слов. Би숍 означает епископ и слон в шахматах. Конец примечания. Времена сейчас странные, но те были куда страннее. Эдгар Берфут, стоя перед нами, жестом попросил подсесть поближе. Я подумала, что случится, если я закурю сигарету. Однажды я закурила в индуистском монастыре после лекции по ведам. На меня обрушилось всеобщее презрение, плюс резкий тычок в бок. Я оскорбила величественное. Странно, что величественное умирает точно так же, как и обычное. В епископе Тимоти Арчерри Была ойма величественности, по весю величине, и это не принесло ему пользы. Как и остальные, он лежит в земле. К чёрту все эти духовные штуки. К чёрту устремления. Он искал Иисуса, даже больше, он искал то, что предшествовало Иисусу, настоящую правду. Довольствуйся он подделкой, то до сих пор был бы жив. Есть над чем подумать. Люди помельче принимая фальшь, остаются жить, чтобы нести её. Они не гибнут в пустыне мёртвого моря. Самый выдающийся епископ современной эпохи погиб, потому что сомневался в Иисусе. Урок для других. Так что, вероятно, у меня есть образование, и я знаю то, в чём можно не сомневаться. Также я знаю, что с собой Нужно брать больше двух бутылок Кока-Колы, если едешь в пустыню за 10 тысяч миль от дома. Пользуюсь картой с заправочной станции, словно я все еще в центре Сан-Франциско. По ней можно определить местоположение Портсмут-сквер, но отнюдь не местоположение подлинного источника христианства, скрытого от мира двадцатью двумя столетиями. «Вернусь домой и скурю косячок», — сказала я себе. «Это пустая трата времени». С момента, когда умер Джон Леннон, всё стало пустой тратой времени, в том числе и оплакивание этого. Я отказалась от траура великий пост, то есть я перестала горевать. Вождев к нам руки, Берфуд начал говорить. Я обращала мало внимания на то, что он говорил, да и быстро об этом забыла, как говорится в одном знаменитом выражении. Примечание: Имеются в виду слова Авраама Линкольна из речи 19 ноября 1863 года в Геттисберге, близ которого 1-3 июля 1863 года состоялось одно из крупнейших сражений Гражданской войны. Мир обратит мало внимания и быстро забудет, о чём мы здесь говорим, но он никогда не забудет, что они здесь сделали. Конец примечания. Я была полнейшей дурой, заплатив сто баксов, чтобы выслушивать это. Человек перед нами был весьма толковым, поскольку сам не отдавал деньги, их отдали мы. Вот так и вычисляется мудрость через тех, кто платит. Это я усвоила. Мне следовало бы научить этому суфиев, а также христиан, особенно епископов епископальной церкви с их фондами. Выложи мне сотню баксов, Тим. Представьте, что епископа называют Тимом. или папу Джорджем или Билом, как ящерицу в Алисе. Насколько я помню, Бил спускался по дымоходу. Малопонятная связь, как и то, о чём говорит Берфут. Но это не обращают внимания, и никто этого не помнит. Смерть в жизни, говорил Берфут, а жизнь в смерти. Две модальности, как инь и ян, одного простирающегося континуума. Дволикий халок, как это называл Артур Кеслер. Примечание. Нечто одновременно являющееся и целым само по себе, и частью чего-то ещё. Конец примечания. Вы должны постичь двуликого Януса. Одно переходит в другое, как весёлый танец. Это бог Кришна танцует в нас и через нас. Все мы Кришна, который, если вы помните, явился в форме времени. Это его настоящий и универсальный образ. окончательная форма разрушитель человечества всего что существует он блаженно улыбнулся нам подобную чушь подумала я стерпят только в районе залива к нам обращается двухлетний ребёнок боже как всё это глупо я почувствовала своё давнишнее отвращение гневное которое мы культивировали в беркли что так нравилось джеффу Для него было сущим удовольствием извлекать гнев из любого пустяка, моё удовольствие сносить чушь, платя за это деньги. Я ужасно боюсь смерти, подумала я. Это смерть разрушила меня, а не Кришна, разрушитель человечества. Это смерть, разрушитель моих друзей. Она выбрала их, не потревожив никого другого. Блядская смерть, думала я. Ты обрушилась на то, что я люблю. Ты воспользовалась их глупостью и одержала победу. Ты злоупотребляешь глупцами, что по-настоящему плохо. Эмили Дикинсон несла наглую ложь, когда лепетала о доброй смерти. Примечание. Имеется в виду стихотворение Я не спешила к смерти. Конец примечания. Какая омерзительная мысль, что смерть добра. Она никогда не видела груды из шести разбившихся машин на магистрали Ист-Шор. Искусство, как и теология, есть расфасованное жонличество. Не заибьорются, пока я ищу Бога по учебникам. Бог онтологический аргумент за, и ещё лучше практические аргументы против. Такого перечня не существует, а он весьма бы помог, появись вовремя. Аргументы против глупы, онтологические и эмпирические, древние и современные. Поищите здравый смысл. Неприятность получения образования заключается в том, что на это уходит много времени. Оно отбирает лучшую часть вашей жизни, и когда вы заканчиваете, то всё, что вы знаете, это то, что вы получили бы больше выгод, занявшись банковским делом. Интересно, задаются ли банкиры подобными вопросами? Скорее, они спрашивают, какая на сегодня приходится базовая ставка. И если банкир отправляется в пустыню Мёртвого моря, то наверняка берет с собой ракетницу, флягу, паёк и нож. Но не распятие, проявляя опрометчивый идиотизм, чтобы помнить о нем. Разрушитель человечества на магистрали Ист-Шор, и кроме того моих надежд, Кришна, ты получил всех нас. Удачи тебе в других посягательствах, поскольку они равным образом достойны одобрения в глазах других богов. «Я все надумываю», — пришло мне в голову. Эти страсти, чушь. Я выродилась, слоняясь по интеллектуальному обществу района Залива. Я мыслю, как говорю, напыщенной загадками. Я не личность, но самоувечивающий глаз, даже хуже. Я излагаю, как слышу. Мусор на входе, как говорят студенты компьютерных наук, мусор на выходе. Мне следует встать и задать мистеру Берффуту какой-нибудь бессмысленный вопрос. а затем отправится домой, пока он формулирует совершенный ответ. Так он побеждает, а я получаю возможность уйти. Выигрываем мы оба. Ведь он меня не знает, а я не знаю его, за исключением нароу-учительного голоса. Он уже бьёт рикошетом в моей голове, подумала я. А это только начало, это первая лекция из многих. Нароу-учительная болтовня имя чёрного слуги семьи Арчеров в какой-нибудь телевизионные комедии положений. Нарогоучительный: "Давай, неси свою чёрную задницу сюда. Слышишь меня?" То, что говорит этот забавный человечек, важно. Он обсуждает Кришну и как умирают люди. Это та тема, которую я, основываясь на собственном опыте, считаю значительной. Мне следует её знать, поскольку она мне близка. Она маячит в прошлых годах моей жизни, и она никуда не исчезнет. Однажды мы обзавелись старым фермерским домиком. Когда включали тостер, замыкала проводку. В дождь с лампочки на потолке на кухне капала вода. Время от времени Джефф заливал крышу чёрным кудроном из кофейной жестянки, чтобы она не текла. Мы не могли позволить себе даже тонкой бумаги. От гудрона толку не было. Наш дом вместе с другими подобными располагался в низинной части Беркли, на Сан-Пабло-авеню, близ Дуайт-Уэй. Хорошее заключалось в том, что Джефф и я могли дойти до ресторана «Неудача» и посмотреть на Фреда Хилла, агента КГБ, как утверждали некоторые, стряпавшего салаты, владевшего местом и решавшего, чьи картины можно вывесить на бесплатной выставке. Когда Фред много лет назад приехал в город, он не мог бы уничтожить, Все члены партии в районе залива застыли от страха. То был намёк, что поблизости советский наёмный убийца. Поэтому можно было понять, кто являлся членом партии, а кто нет. Страх царил среди посвящённых, остальные же беспокойства не проявляли, как будто эсхатологический судья выделял преданных овец из числа обычных. Вот только в этом случае овцы дрожали. Мечты о нищете пробуждали в Беркли глобальное удовольствие в сочетании с надеждой, что политическая и экономическая ситуация ухудшится, превратив страну в руины. В этом заключалась теория активистов. Несчастье такое огромное, что оно погубило бы каждого. В крахе увязли бы как виноватые, так и невинные. Мы были тогда и остаёмся и поныне совершенно безумными. Быть безумным грамотно Например, вам надо быть безумным, чтобы назвать свою дочь Ганерилья. Примечание. Ганерилья, дочь короля Лира. Конец примечания. Как нам рассказывали на кафедре английского языка в Калифорнийском университете, для патронов театра «Глобус» безумие было смешным. Теперь оно не смешит. Дома вы великий художник. Но здесь вы всего лишь автор сложной книги, здесь подходит любой. Примечание. Имеешь в виду книга Энтони Бёрджесса, здесь подходит любой. Введение в Джеймса Джойса для обыкновенного читателя. А романе Джойса Поминки по Финнегану. Конец примечания. Большое дело, подумала я, совать свой длинный нос в чьё-то дело. И за это, как и за эту речь, мы платим хорошие деньги. Вы можете подумать, что столь долгая бедность могла бы научить меня уму-разуму и получше, будь всё так. Сработал инстинкт самосохранения. Я последний живой человек, кто знал епископа Калифорнийской епархии Тимоти Арчера, его любовницу и его сына, моего мужа, домовладельца и главы семьи для проформы. Кто-то должен начать. Было бы лучше, если бы больше никто не пошёл тем путём, который они прошли вместе, добровольно вызываясь на смерть. Каждый из них как Парцевал, законченный дурак.